Ты и я, у тебя все получилось. Я не могу в это поверить. Человек, да что я такое говорю, микрочеловек в одиночку защитил тебя от всех. Это не что иное, как власть очарование красотой. Тебе было достаточно продемонстрировать свою глубинную сущность, чтобы тронуть душу той, чье сознание достигло самого высокого уровня развития. А разум одного из этих маленьких живых существ может изменить судьбу целой планеты. Благодаря тому, что эта микроженщина познала Твою внутреннюю красоту. Ты будешь жить, ты и я. И что же будет теперь? Мы с тобой сольемся. Мы с тобой что? Похоже, ты боишься, Гея. Просто для меня это... В первый раз. Я же девственная планета, мы с тобой об этом уже говорили. Я не причиню тебе зла, наоборот. Я прибыл оказать тебе честь. По правде говоря, до того, как ты ко мне обратился, я даже не подозревала, что обладаю... Признаками пола я и понятия не имела, что энергия мужского начала может войти со мной в контакт и оплодотворить. Я считала себя совершенно одинокой. Все происходящее для меня так ново и неожиданно. В качестве космического сперматозоида я также девственен, как и ты. И глаза на мою мужскую сущность открыла мне ты. Поэтому мне, как и тебе, очень интересно узнать. Тоже между нами вскоре произойдет.